Ему хотелось только одного, чтобы Анечка Миллер сию минуту провалилась куда-нибудь вместе с её пучком, карандашиком и заботой. Ну, покажи мне, покажи скорей новый макет. Ну, Геночка, ну ты же обещал. Я же знаю, что у тебя должен получиться просто изумительный макет. Ты же у нас талантливый. И Анечка, шутя, но явно в ожидании продолжения, потрепала его по волосам. Продолжение не последовало. Все твои беды от баб. И алюминиевый холодный палец, постукивающий полбу. Ань, сказал Генка, морщись. Ты прости. Но никакого макета у меня сейчас нет. Спасибо тебе за кофе, но я Мне нужно, мне нужно выйти. Он схватил со стола тёплый стаканчик, принесённый ею, и выскочил в коридор. Эльф Анечка, удивлённая и обиженно хлопала ему вслед глазами. Генка, ты куда это разлетелся? Через полчаса совещание, ты не забыл? Не забыл? Генк, у тебя есть тысяча. Банкомат опять ни шиша не даёт. Он выскочил на площадку, шикарную, отделанную белыми панелями, оборудованную лёгкими креслицами и уставленную искусственными цветами в кадках. За белой дверцей, ведущей непосредственно на лестницу, офисный рай заканчивался и начинался обычный подъездный ад: заплёванный пол, окурки, облупившаяся краска, обвизающая скрученными кусками, а под ней Нездоровая бледность стены в тёмных пятнах плесени у вогрябка. Здесь курили, болтали, обсуждали новости в легкомысленных креслицах под искусственными раскидистыми листьями, отродясь никто не сидел. Было ещё слишком рано, на площадке пусто. Генка предусмотрительно поднялся на три ступеньки и посмотрел вверх. Этажом выше тоже никого не было.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 У тебя всё в порядке. Ты чистенький, всё у тебя путём. Только вот я знаешь, что подумала? Генка насторожился. Этот вопрос означал, что ему опять придётся совершать что-то ужасное, страшное, гадкое. Ему казалось, что все уже знают, что именно он совершил.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 Всё погибло. Там же номер, номер. Мы погибли. Погибли. И ты так спокойно